одиночество. Медсестра рассказала, что ко мне приходил молодой человек, но я в бреду называла его мистер Картер, после чего тот просто ушел и больше не возвращался. «Черт, да мало ли, что я могла ляпнуть!» — удивилась и возмутилась я. «Наверное, я имела в виду что-то, а он не так понял». Я оправдывалась, словно медсестра могла повернуть время вспять и исправить ситуацию. «Ты тут такое несла!» Осторожно начала девушка, с которой мы уже успели перейти на «ты» и которая мне помогала прийти в себя после операции. «Что я несла?» Чувствуя волнение, спросила я. «Ты просила взять тебя прямо на рабочем столе?» Покраснев, ответила медсестра. «О, черт! Неудивительно, что Грег сбежал. Он ревновал меня к мистеру Картеру». «Сочувствую», — добавила девушка. Но, может быть, с Грегом просто не судьба? Если бы он любил, то не сбежал бы. Мало ли что в полубреду можно услышать. Да, ты права. Может быть, так будет лучше. На самом деле мне было тошно. Я скучала по Грегу, и мне не хватало его объятий. Что же такое произошло, что я после наркоза могла звать мистера Картера, да еще и просить его трахнуть меня на рабочем столе? Неужели я совсем помешалась на нем? В это сложно поверить. Как только медсестра ушла, я стала набирать Грега писать ему сообщения, но гордый парень не отвечал. Это конец. Я его потеряла. Это было невыносимо осознавать, но я осталась одна. Теперь я не нужна никому, даже ему. После выписки из больницы я окончательно почувствовала себя чертовски одинокой. С работы я решила уволиться, чтобы не встречаться больше с Грегом. Да и работа превратилась в каторгу. Постоянно смотреть на пустое кресло босса и ждать, когда же он вернется. Да и вернется ли? В офисе ходили слухи, что он уехал за границу открывать новую фирму, а мы для него вроде как ненужный хлам. Но я не хотела верить в это. Я где-то в глубине души надеялась, что когда-нибудь снова смогу увидеть его. Просто увидеть. И, может быть, сказать, что думаю я уже забыла, насколько он был безжалостен ко мне. Почему-то в моих воспоминаниях он представлялся принцем. Ведь он спас мне жизнь, а это значит, что он не такой плохой, каким может показаться на первый взгляд. В итоге одна из работниц проболталась мне по страшному секрету, что мистер Картер должен вернуться в город через три месяца. — Насовсем? — наивно спросила я. — Не знаю, — честно ответила собеседница. Говорят, будет закрывать фирму. Нерентабельно держать такой штат. А потом вернется в свою заграницу и поминай, как звали. Меня этот разговор убил окончательно. Я чувствовала опустошение. В довершении ко всему, пока я лежала в больнице, все мои знакомые разъехались кто куда. Получив расчет, не стала долго думать и искать работу, а пошла на первое же попавшееся место, куда пригласили. Так я устроилась на работу в одну из местных редакций. Чаще всего я работала над обратной связью с читателями нашей газетенки. Допоздна редакции не задерживалась, звезд с неба не хватало, но и без дела не сидела. Время шло, но каждый вечер, возвращаясь домой, я погружалась в домашние заботы и думала о том, что до дня возвращения мистера Картера времени остается меньше, чем уже прошло с нашей разлуки. Чтобы избежать чувства одиночества и все еще хотеть возвращаться домой, я завела кота — чтобы он неизменно встречал меня, выглядывая в окно, а после бежал к двери. Кот оказался очень любвеобильным и действительно создавал ощущение уюта и скрашивал мое одиночество. Он сильно скучал, и стоило мне только вернуться домой, радостно бежал встречать меня, начиная громко мяукать, когда я уже поднималась по лестнице. Он не давал мне даже спокойно разуться и сразу начинал тереться об ноги. Несколько раз я через него сильно спотыкалась, но этот котярин не изменял своей привычке и каждый раз показывал то, насколько рад моему приходу. Я привыкла разговаривать со своим питомцем как с человеком, рассказывала о своей работе, коллегах, о людях и их обращениях в редакцию, а этот поганец стерся об меня и выпрашивал ласку, мурча под нос. Иногда в моменты ностальгии я рассказывала коту про мистера Картера. Мне казалось, что кошак не только слушает, но еще и понимает, ждет полюбившуюся мне мужчину вместе со мной. Чем дольше я ждала, тем больше понимала, что люблю своего босса, и не просто платонической любовью. Мне не хватало этого человека рядом, его тепла, голоса, тех редких взглядов, объятий и поцелуев, которые вновь хотелось почувствовать и раствориться в них. В конце концов, я довела себя до такого состояния, что он стал мне снова сниться. Это происходило не каждый день, но часто. Во снах я видела его силуэт где-то рядом и будто ощущала его ауру, присутствие рядом. Иногда во снах он мне что-то говорил, но, просыпаясь, я не могла вспомнить, что именно. После таких сновидений я весь день занималась делами на автопилоте, пока снова не наступал вечер, и тогда я спешила домой». Несколько раз я встречала в городе Джесси и подумала, что она стала выглядеть еще лучше, чем прежде. Но поговорить нам не пришлось, все время что-то мешало. Да я и не хотела, чувствовала, что она снова начнет расспрашивать про мою личную жизнь. На мой взгляд, Джесси сильно изменилась. Она стала выглядеть солидно, но холодно и отчужденно. Когда при последней нашей случайной встрече мы пересеклись взглядами, она показалась мне какой-то холодной, даже злой. Чем я ей так насолила? Мы ведь с ней не ссорились. Но я не стала расстраиваться, быстро забыла эту ситуацию и снова погрузилась в свои заботы. За два месяца до заветного дня, когда мистер Картер должен был приехать, я получила странное сообщение. Оно было от него. Он написал, что очень зол, что я уволилась, не дождавшись его, и что хочет встретиться со мной обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Я была окрылена этим сообщением. Он написал дату и время, когда приедет, и я повесил на стене листок бумаги, где была эта многообещающая дата. Каждый день я отмечала дни, думала, что скажу ему, а сказать мне хотелось очень многое. Дни шли жутко медленно, только Барсик помогал скрасить мне мое одиночество. Пару раз звонил Грег, но я не брала трубку. О чем нам с ним говорить? Столько времени уже прошло, опомнился мальчик. К тому же у меня были планы на моего босса, и я не хотела растрачивать себя по мелочам. Грэг мне был не нужен, я это поняла. К тому же он бросил меня в трудную минуту. Этого я не могла ему простить. Когда я нуждалась в поддержке, он строил из себя обиженного мальчика. Пусть идет лесом со своими обидами. До нашей встречи с мистером Картером почему-то даже в мыслях я называла его именно так, оставалось чуть больше месяца. Каждый день я жила в предвкушении, почему-то была уверена, что он приедет и не нарушит свое слово. Ведь он сам признался, что нуждается во мне. На работе я все больше уставала и часто спешила домой, чтобы скорее лечь спать. Однажды я до темна задержалась на работе. Придя домой, лишь удивилась тому беспорядку, что устроил в квартире Барсик, но уборку оставила на утро. Насыпала коту корм и свалилась, даже не раздевшись в кровать, чтобы полежать немного, но, видимо, заснула. Вздроганув от чего-то, я резко открыла глаза, смаргивая дрему, и увидела над кроватью свою бывшую однокурсницу. Джесси, она стояла, наклонившись надо мной, и зло смотрела мне прямо в глаза. Рот ее злой искривился. Она явно что-то говорила, но я почему-то не слышала голоса и не могла разобрать ее слов. «Как ты попала сюда?» Я сразу подумала о двери, которую могла оставить открытой, но вспомнила, как проворачивала ключ в замке. Это ошеломило меня. Я оперлась на локти, чтобы подняться, но Джесси резко приблизилась ко мне и, схватив руками меня за шею, стала душить. Сама не понимаю, почему не сопротивлялась. Подумала о том, что не чувствую температуры и тяжести ее рук, но начинаю задыхаться. Джесси выглядела все злее, а я не могу даже пальцем пошевелить, чтобы освободиться. Когда мне уже совсем нечем было дышать, и я подумала, что умру прямо сейчас, она перестала что-то кричать и гримасничать. Ее взгляд переместился куда-то в сторону. Я посмотрела в том же направлении и увидела своего кота, который шипел на гостью, выгнув спину. А после мою комнату осветило непонятно откуда появившееся яркое свечение. Бывшая подруга отвернулась от кота и смотрела на это слепящее пятно, заполнившее комнату. Ее руки освободили мою шею от захвата. Джессика стала пятиться к двери, и я решила посмотреть, чего же она так испугалась. В этом свете я различила приближающуюся фигуру мужчины, которого ждала столько времени. Я мгновенно забыла о том, что в комнате посторонний человек, что совсем недавно мне нечем было дышать, а в горле першит. Он приближался. Вот еще пара шагов, и мистер Картер оказался совсем рядом, прямо надо мной. Какой-то частью сознания я понимаю, что это невозможно, потому что не может человек прийти через стену и сразу на четвертый этаж. Но он был здесь и, не отрывая взгляда от Джесси, протянул руку к моей голове, зарываясь пальцами в моих волосах. «Как ты посмела!» — голос его звучал глухо, но твердо. «Еще раз приблизишься к ней и пожалеешь, что ввязался во все это. Уничтожу!» Джесси продолжала в неверии пятиться к двери, но мистер Картер резко махнул рукой в ее направлении. Незваная гостья моментально исчезла, словно ее никогда здесь и не было. Я все смотрела на моего босса, с каждым мгновением он казался мне все более настоящим, и я больше не хотела задумываться о том, как он оказался в моей квартире главное что он был рядом после того как джессика исчезла мужчина посмотрел на меня и присел на кровать я поспешила прильнуть к его рукам которые уже обнимали он положил ладонь мне на грудь и я почувствовала тепло расползающееся по всему телу тревога и страх от выходки джессики стали покидать меня я снова была спокойна и счастлива как тогда, когда мы с ним были в последний раз. Пользуясь моментом, я потянулась к мужчине и сама притянула его в свои объятия. Так хотелось прижаться к его груди, почувствовать его запах и тепло. Не веря в свое счастье, я подняла голову, желая смотреть в его глаза. Он улыбался и первый потянулся к моим губам. Этот поцелуй не был таким страстным, как я все время представляла. Он лишь прихватил губами мою нижнюю губу, задержался на мгновение и отстранился. «Скоро мы встретимся. Подожди еще немного». Я в недоумении кивнула ему, соглашаясь, и не моргая смотрела в его глаза. Какое-то время я была в ступоре, пока не осознала, что мой взгляд упирается в стену. Барсик вгоняет в мое бедро ногу и громко мяукает, а в комнате уже никого нет, кроме меня и кота». Неужели это все только приснилось? Будто и не было здесь ни Джесси, ни Босса. Опомнившись, я подскочила с кровати и пошла проверить дверь. К моему облегчению она была заперта. Этот сон оставил в моей душе такое сильное впечатление, что я не смогла больше уснуть и до звонка будильника решила принять душ. Одежда, в которой я заснула, изрядно измялась. Себя я тоже чувствовала в какой-то мере помятой. Но скоро мы с мистером Картером встретимся. Он пообещал, а Джесси я решила избегать и не пересекаться с ней даже случайно. Весь последующий день я непроизвольно тянулась рукой к горлу, которая саднило, словно меня и правда душили. Придя с работы домой, на какой-то миг я испугалась, вдруг снова приснится кошмар, и бывшая однокурсница явится ко мне с желанием придушить. Но зайдя в спальню, я увидела спокойно спящего кота, который за столько времени впервые не вышел меня встречать. Я присела на кровать и стала гладить питомца, пропуская его черный мех сквозь пальцы. Кот лениво посмотрел на меня и продолжил спать. Мне стало так спокойно на душе. Почему-то я поняла, что больше кошмаров не будет, а засыпая, чувствовала, будто больше не одна. Находясь дома, я постоянно ощущала фантомное присутствие босса рядом. Так от этого было хорошо, что с утра не хотелось идти на работу. Теперь каждое утро я разговаривала не столько с Барсиком, сколько с самой собой, заставляя свою тушку покинуть квартиру.